Положение очень серьёзное, сказал тот. Боюсь, дети не выживут. Как это могло случиться? Внимательные и грустные глаза со стёклыми очков испытывающе смотрели на стоявших у стола мужчин. Да вот, случилось, Гемидов опустил голову, дронг отвернулся. Борис Ефимович, подбежала к главному медсестра. У мальчика падает давление. Для парня мы нашли плазму, а для мальчика у нас запасов нет. У него редкая группа крови. Какая?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 Сейчас позвонили в третью больницу, они обещали через полчаса доставить. Полчаса? Покачал головой главврач. Да, действительно, оттуда раньше не привезут. Он задумался, наконец сказал: "Так, да так. Готовьте всё к переливанию крови. Я сейчас приду". К какому переливанию? не поняла сестра. Они сказали через полчаса. У меня четвёртый отрицательный", кивнул Борис Ефимович, приглаживая волосы. "Идите быстрее". Медсестра смотрела то на него, то на двоих незнакомцев, словно не решалась сказать то, что хотела. "Идите быстрее", поторопил её главврач и направился к своему кабинету. И тут медсестра сказала: "Простите, Борис Ифимович, этот мальчик что?" повернулся врач. "Что с ним?" "Он азербайджанец", сообщила она. "Из Баку, вы понимаете?" Демидов в изумлении уставился на медсестру. Дронгов взглянул на табличку, висевшую на двери кабинета. Фамилия врача Арутюмян. "Ну и что?" спросил Борис Ефимович. "Он из Баку, повторила женщина. Вы пойдёте на переливание?" Дежурный врач, молодой человек лет 30, отвернулся, очевидно, стыдился за медсестру. "Ах, вот оно что, нахмурился Арутюмян. И знаете, что я тоже из Баку. А вы знаете, что вас увольняю!" закричал он неожиданно. "Ладно, готовьте всё для переливания." Дежурный врач и медсестра побежали по коридору. Не пошли, а именно побежали. У Дронго на глаза навернулись слезы. А Рутюмян же прошел в кабинет и вымыл руки. Затем посмотрел на мужчин, замерзших в ожидании. Коротко кивнув, врач зашагал по коридору. — Ты знаешь, — пробормотал Демидов, обращаясь к Дронго, — я все время думаю, кому это нужно, чтобы мы так жили, как кошки с собаками, чтобы так ненавидели друг друга? Значит, кому-то нужно, вздохнул Дронга. Они ждали в коридоре. Минут через 40 появился бледный Борис Ефимович. Врач прошёл к своему кабинету и открыл дверь. Вы родственники, спросил он. Да, ответил Дронга, взглянув на Демитова. Мальчик будет жить, кивнула Ратюмян. А вот второй пока не знаю. Слишком серьёзные ранения. Он спасал мальчика, заслоняя его своим телом, объяснил Дронга. Все думали, что он террорист, а он спасал мальчика. Так сказала Рутюмян. Он подошёл к сейфу и открыл его, вытащил бутылку коньяка и три стакана, разлил тёплую янтарную жидкость. Петик ивнул он. Все трое молча выпили. Жаль, сказал Борис Ефимович. Жаль, если он погибнет. Там наши лучшие хирурги, они сделали всё возможное, остаётся уповать на бога. Думаете, поможет? невесело усмехнулся Демидов. Обязательно поможет. Есть древняя иудейская пословица: человек, спасающий другого человека, спасает целый мир. Разве может бог отвернуться от такого парня? Спасибо вам, сказал Дронга. Из-за этого парня и за мальчика, которому вы отдали свою кровь. "То «Да ладно", вам отмахнулся врач. "Я ведь действительно из Баку. Жил там до 17, потом поступил в Московский медицинский и остался здесь". Ясно кивнул Друнга. "Ничего вам не ясно", возразила Рутюмян. "Думаете, я не понял, что она имела в виду? Прекрасно понял. Моя тётя и её дочь оставались в Баку в январе 90-го. Их потом на самолёте эвакуировали. Знаете, как они остались в живых?"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 Дронгов вздохнул. Заканчивался один из самых долгих дней в его жизни.